Глава 32. Клифф Коттедж, Корнолл, 2005 год. Кассандра шагнула в ворота и вновь поразила странной тяжелой тишине, которая окутала дом. Она чувствовала нечто, что назвать не могла. Странное ощущение тайного сговора, как будто входя в ворота, она подписывалась под соглашением, правил которого не знала. В этот раз она пришла раньше, чем в прошлый, и искорки солнечного света еще мерцали в саду. Садовник должен был явиться не раньше, чем через 15 минут, так что Кассандра положила ключ обратно в карман и решила немного осмотреться. Узкая каменная тропинка, почти сплошь заросшая лишайником, велась перед домом и исчезала за углом. Заросли сбоку были густыми, и пришлось отвести их от стены, чтобы пройти. Сад чем-то напоминал ей задний двор дома Нелл в Брисбене. Не столько растениями, сколько настроением. Двор Нелл всегда был путаницей лос, живых изгородей, трав и ярко окрашенных однолетников. Узкие бетонные тропинки велись через заросли, совсем не то что другие природные дворы, с их выжженной травой и редкими иссохшими розовыми кустами, посаженными внутри выкрашенных белой краской автомобильных шин. Кассандра дошла до задней стены дома И остановилась. Густая путаница колючек, по меньшей мере три метра высотой, загораживала тропу. Кассандра подошла ближе и вытянула шею, чтобы разглядеть, что сверху. Заросли были однородными, высокими, словно растения сами образовали стену. Кассандра прошла вдоль изгороди Легонько ведя пальцами по зазубренным листьям плюща, продвигалась она медленно, растения доходили до колен и на каждом шагу угрожали ее опрокинуть. Посередине Кассандра заметила прореху в колючках, небольшую, но вполне достаточную, чтобы разглядеть. Свет сквозь нее не льется, значит, там расположено что-то плотное. Стараясь не уколоться о шипы, Кассандра просунула ладонь и наклонилась так, что изгородь поглотила руку до самого плеча. Ее пальцы заскребли почему-то твердому и холодному. Если судить по влажным зеленым пятнам на кончиках пальцев, это была каменная стена, покрытая мхом. Кассандра вытерла руку от джинсы, вынула из заднего кармана документы на право собственности и открыла карту. Дом был нарисован четко, небольшой квадрат в передней части участка, однако если верить карте, до задней границы собственности еще далеко. Кассандра вновь сложила карту и убрала ее. Если карта не врет, Эта стена — часть владения Нелл, а не его граница. Она принадлежит Клифф-коттеджу, как и то неведомое, что находится за ней. Кассандра продолжила трудный путь вдоль стены, надеясь найти калитку или дверь. Солнце поднялось в небе, и птицы устали петь. Воздух был тяжелым от сладкого головокружительного аромата вьющихся роз. Хотя стояла осень, Кассандра почувствовала, что ей становится жарко. Надо же. Когда-то она воображала Англию холодной страной, куда редко заглядывает солнце. Она остановилась вытереть пот со лба и ударилась обо что-то головой. Шишковатый сук... Точно дерево протянуло руку над стеной. Кассандра увидела на ветке плоды блестящие золотистые яблоки. Они были такие спелые и так восхитительно пахли, что она не устояла и сорвала одно. Кассандра посмотрела на часы и, тоскливо взглянув на колючую изгородь, отправилась в обратный путь. Она может поискать дверь позже, нельзя же рисковать разминуться с садовником. Дом, словно окружала, странная, непроницаемая стена, А чего Кассандре казалось, что она может не услышать отсюда, даже если ее позовут. Она отперла входную дверь и вошла. Дом. Словно прислушивался, выжидал. Она легонько провела рукой по стене. «Мой дом», — мягко сказала Кассандра. «Ты мой дом». Приглушенные слова впитались в стены. Как странно все получилось, как неожиданно. Она прошла через кухню, мимо прялки, в небольшую гостиную в передней части дома. Теперь, когда Кассандра была в доме одна, он казался другим, более знакомым, будто она уже побывала в нем давным-давно. Она опустилась в старое кресло-качалку. Кассандра достаточно хорошо разбиралась в старинной мебели, чтобы знать, что кресло не развалится, и все же проявляла осторожность, как если бы законный владелец кресла находился поблизости и мог в любое время вернуться и обнаружить незваного гостя. Вытерев яблоко, а рубашку, Кассандра повернула голову и посмотрела в пыльное окно. Лозы переплетались на стекле, но хаотичный сад за ним еще можно было различить. За окном стояла маленькая статуя, которую она заметила только сейчас. Ребенок, мальчик, взобрался на камень и следил за домом широко открытыми глазами. Кассандра поднесла яблоко к губам. Солнечный аромат стал сильнее когда она откусила кусочек яблока с дерева в ее собственном саду. Дерево, посаженного много лет назад, но все еще плодоносящего. Из года в год. Как сладко! Яблоки всегда так сладкие. Кассандра зевнула и разморила на солнце. Она посидит еще чуть-чуть, пока не придет садовник. Она откусила еще кусочек. В комнате словно потеплело. Как будто внезапно заработала плита. Как будто кто-то пришел и начал готовить обед. Веки Кассандры отяжелели. Она закрыла глаза. Где-то пела птица. Чудесную, одинокую песню. Ветерок шевелил листья, Стучал ими в окно, А вдалеке размеренно дышал океан. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох у нее в голове целый день. Кассандра мерила шагами кухню, останавливалась у окна, но запрещала себе бросать взгляд наружу. Вместо этого она смотрела на небольшие часы на камине. Он опаздывал. Он сказал, что придет в половине второго. Интересно, его опоздание что-нибудь значит? Возможно, он передумал. Интересно, он вообще собирается прийти? щеки Кассандры пылали в комнате было очень жарко она подошла к плите и повернула ручку чтобы убавить огонь. может что-нибудь приготовить снаружи послышался шум слои ее самообладдания растаяли. он пришел кассандра открыла дверь и он молча вошел внутрь. он казался таким большим в узкой прихожей, что, хотя Кассандра хорошо его знала, она смутилась и отвела взгляд. Он тоже волновался. Кассандра видела это, хотя изо всех сил пытался скрыть волнение. Они расположились друг напротив друга за кухонным столом. Свет лампы задрожал между ними. Не лучшее место для такой ночи, и все же... Кассандра посмотрела на свои руки, гадая, что делать дальше. Поначалу все казалось очень простым. Но сейчас между ними словно протянулись нити, выжидая, когда же о них споткнуться. Возможно, подобные встречи всегда такие. Он протянул руку. Кассандра затаила дыхание, когда он двумя пальцами поймал длинную прядь ее волос. Он смотрел на нее, казалось, вечность, словно рассматривал не сами волосы, а тот факт, что это ее волосы в его пальцах. Наконец он поднял взгляд, посмотрел Кассандре в глаза, протянул руку и легонько коснулся ее щеки. Потом улыбнулся, она тоже. Вздохнул от облегчения и чего-то еще. Открыл рот и произнес «Эй!» Раздался громкий стук «Эй! Есть кто-нибудь?» Кассандра открыла глаза, яблоко выпало из ее руки на пол. Послышались тяжелые шаги, в дверях возник мужчина, высокий, крепко сбитый, лет сорока пяти, темные волосы темные глаза широкая улыбка привет сказал мужчина поднимая руки словно сдаваясь вы точно привидение увидели вы меня напугали пояснила Кассандра, выбираясь из кресла извините он шагнул вперед дверь была открыта я не знал что вы решили вздремнуть я не решила в смысле Я не собиралась, я только присела на минутку, но... Кассандра умолкла, когда вспомнила сон. Так много времени прошло с тех пор, как ей снилось что-нибудь, хоть отдаленно эротическое. Так много времени прошло с тех пор, как она делала что-нибудь, хоть отдаленно эротическое. Ничего после Ника. Ничего стоящего, ничего, о чем хотелось бы помнить. Почему вдруг ей приснилось подобное? Мужчина усмехнулся и протянул руку. — Я — Майкл Блейк, лучший в мире ландшафтный дизайнер. — А вы, полагаю, Кассандра? — Да. Она покраснела, когда он обхватил ее ладонь своей, большой и теплой. Мужчина чуть покачал головой и улыбнулся. Приятель говорил мне, что австралийские девушки самые хорошенькие, но я ему не верил. Теперь вижу, что он не врал. Кассандра не знала, куда смотреть, и выбрала точку за его левым плечом. От такого откровенного заигрывания ей становилось не по себе, и в лучшие времена, после этого сна Она была тем более выбита из колеи. Она все еще чувствовала этот сон. Он задержался в углах комнаты. «Слышал, у вас проблемы с деревом?» «Да». Кассандра моргнула и кивнула, отогнав сон. «Да, точно. Спасибо, что пришли». Никогда не мог устоять перед девушкой, попавшей в беду. Майкл снова улыбнулся широко и легко кассандра чуть плотнее запахнула кардиган Наталии и попыталась улыбнуться в ответ но лишь почувствовала себя чопорной хозяйкой дерево вон там на лестнице Майкл пошел за ней по коридору он наклонился посмотреть что находится за поворотом лестницы и присвистнул «Одна из старых сосен. Похоже, лежит тут уже давно. Наверное, упала в большую бурю в девяносто пятом. Можете убрать ее?» «Конечно, можем». Майкл обернулся через плечо, глянул мимо Кассандры. «Захватил цепную пилу Крис?» Кассандра повернулась. Она не заметила что они не одни в комнате. Второй мужчина стоял за спиной. Он был ниже первого и чуть моложе. Песочного цвета волосы небрежно велись вокруг его шеи, оливковая кожа, карие глаза. «Кристиан!» — произнес он с легким кивком. Мужчина протянул руку, но помедлил, вытер от джинсы, Снова протянул. Кассандра пожала ее. «Цепная пила, Крис!» — повторил Майкл. «Давай, поторопись!» Когда Кристиан вышел, Майкл поднял брови, глядя на Кассандру. «Меня ждут в гостинице примерно через полчаса, но не волнуйтесь. Я сделаю всю основную работу и оставлю своего верного напарника заканчивать». Он улыбнулся Кассандре, глядя ей прямо в глаза, чего она не в силах была вынести. Так это ваш дом? Я всю жизнь прожил в деревне, но не думал, что он кому-нибудь принадлежит. Я и сама еще не привыкла. Майкл обвел удивленным взглядом запущенную комнату. И что же прелестная австралийка делает в подобном месте? Я его унаследовала. От бабушки. Ваша бабушка была англичанка? Австралийка. Она купила его в семидесятых, когда была здесь в отпуске. Как сувенир, потому что чайные полотенца ей не понравились. Послышался шум у двери, вернулся Кристиан с большой цепной пилой. Ты это просил? Хм, пила с цепью? Майкл. — подмигнул Кассандре. — Да, думаю, это та самая пила. Коридор был узким, и Кассандра повернулась боком, чтобы пропустить Кристиана. Она не смотрела ему в глаза, изображала интерес к расшатанному плинтусу. Что-то смущало ее в том, как Майкл говорил с Кристианом. — Крис, новичок в нашем деле, — сказал Майкл, — Ядно замечая смятение Кассандры. «Пока не может отличить цепную пилу от рычажной, ничего, мы превратим салагу в лесоруба!» Он усмехнулся. «Он Блейк, и у него это в крови». Майкл весело пихнул брата, и оба приступили к работе. Кассандре стало легче, когда завели цепную пилу. Наконец-то она освободилась и смогла ускользнуть обратно в сад. Хотя она знала, что лучше бы убрать лозу внутри дома, любопытство не давало ей покоя. Она решила найти дорогу за ту стену, даже если это займет весь день. Солнце стояло уже высоко, и тень была как нельзя кстати. Кассандра сняла кардиган и положила на соседний камень солнечные крошечные зайчики, Танцевали на ее руках, и макушка скоро стала горячей. Жаль, она не захватила шляпу. Пока Кассандра обыскивала колючки, осторожно совала голову в один промежуток за другим, избегая шипов, ее мысли вновь и вновь возвращались ко сну. Он был особенно ярок. Кассандра помнила все детали, образы, запахи. Даже всепоглощающее настроение сна. Несомненно, эротическое, пронизанное запретным желанием. Кассандра чуть покачала головой, отгоняя в вихре неловких и нежелательных эмоций. Взамен она обратилась мыслями к загадке Нео. Прошлой ночью Кассандра сидела допоздна, читая тетрадь. Говорить об этом проще, чем делать. Будто россыпи плесени было недостаточно, Нел, когда приехала в Корнолл, стала заполнять тетрадь еще хуже. Почерк стал более длинным, петлистым, небрежным, и Кассандра могла бы поспорить, что бабушка здесь писала быстрее. И все же Кассандра справилась. Она была зачарована тем, что к бабушке Вернулись воспоминания. Уверенностью Нэл, что она еще крошкой побывала в коттедже. Кассандра не ждёт увидеть альбомы, которые нашла Джулия, дневники, которые когда-то мама Нэл наполняла своими самыми потаенными мыслями. Несомненно, они прольют новый свет на детство Нэл. Возможно, в них даже найдутся «Важные ключи к ее исчезновению с Элизой Мейкпис». Послышался громкий и пронзительный свист. Кассандра подняла глаза, ожидая увидеть какую-нибудь птицу. Майкл стоял на углу дома и смотрел, как она работает. Он указал на колючки. «Неплохо они у вас уродились». «Ничего. Прополк поможет», — ответила Кассандра неуклюже вставая. «Интересно, давно ли он смотрит?» «Тут целый год придется полоть и пилить». Он усмехнулся. «Мне пора в гостиницу», — Майкл кивнул в сторону дома. «Мы неплохо продвинулись. Я оставлю Криса почищать остатки. Он должен справиться. Только проверьте, перед его уходом все ли в порядке». Он умолк. Затем снова улыбнулся, как всегда бесхитростно. «У вас ведь есть мой телефон? Позвоните, я покажу вам пару местных видов, пока вы в городе». Майкл не сомневался, что она согласится. Кассандра слабо улыбнулась и тут же пожалела об этом. Она подозревала, что Майкл из тех, кто любой ответ считает утвердительным. Он явно подмигнул ей, прежде чем направиться к выходу. Со вздохом Кассандра вернулась к стене. Кристиан уже пролез в дыру, проделанную деревом, и сидел на крыше, распиливая ножовкой ветки на кусочки. Майкл был беззаботен. Во всё, что делал или трогал Кристиан, словно просачивалось напряжение. Он сменил позу, и Кассандра быстро отвела глаза, изобразив живой интерес к стене. Они продолжали работать. Молчание, повисшее между ними, словно умножало все звуки. Скрежет пилы Кристиана, щебет птиц на черепице крыши, тихий звук бегущей где-то воды. Обычно Кассандра любила работать в тишине, привыкла к этому и даже предпочитала одиночество, но сейчас она была не одна. И чем больше притворялась, что это так, тем напряженнее становилась тишина. Наконец она не сдержалась. «Здесь стена», — сообщила Кассандра громко и несколько более резко, чем собиралась. «Я нашла ее перед вашим приходом». Кристиан оторвался от кучи веток и посмотрел на Кассандру так. Словно она принялась цитировать таблицу Менделеева. «Я не знаю, что с другой стороны. Не унималась она, я не могу найти вход, а в плане, который бабушка получила при покупке, ничего нет. Я понимаю, что все заросло лозой и ветками, но, может быть, вам сверху видно?» Кристиан взглянул на свои ладони, собираясь заговорить. В голове у Кассандры вспыхнуло, у него красивые руки. Но она отогнала мысль прочь. — Вы видите, что за стеной? Он сжал губы, вытер руки от джинсы и чуть кивнул Видите? На самом деле она и не надеялась. — Что там? Расскажите мне. — У меня есть идея получше, — ответил Кристиан. Затем он ухватился за отвес крыши. И спрыгнул на землю. «Идемте, я покажу вам». лас был очень маленьким, в самом низу стены и настолько хорошо укрытым, что Кассандра могла бы год проискать и ничего не найти. Кристиан встал на четвереньки, раздвинул заросли и отполз в сторону. «Только после вас». Кассандра взглянула на него. «Я думала...» — Есть калитка? — Есть. И я вам ее покажу. — Вы хотите, чтобы я... — она взглянула на лаз? — Не знаю, смогу ли я, даже если бы знала, как на животе. Там не так узко, как кажется. На сей счет у Кассандры имелись сомнения. Проход казался очень узким. Что ж, бесплодные поиски лишь укрепили решимость. Она должна узнать, что на другой стороне. Кассандра упала на колени, так что глаза оказались на одном уровне с Лазом и покосилась на Кристиана. — Вы уверены, что это безопасно? — Вы уже проделывали это прежде? — Сотню раз, не меньше. Он почесал шею. Конечно, я тогда был моложе и меньше, но его губы дернулись. Я пошутил. Извините, все будет в порядке. Ей стало легче, когда голова оказалась на свободе. Кассандра поняла, она не погибнет от того, что ее шею заклинит под кирпичной стеной. По крайней мере, не раньше, чем полезет обратно. Извиваясь, она поспешно протащила через лаз все тело, встала, отряхнула руки и огляделась широко распахнутыми глаза Перед ней лежал сад, обнесенный стеной. Он сильно зарос, но прекрасный остов еще просматривался. Кто-то некогда заботился об этом саде. Остатки двух дорожек извивались вдоль и поперек, переплетаясь как шнуровка на ирландских танцевальных туфлях. По бокам стояли шпалеры из фруктовых деревьев, и проволока зигзагом тянулась от верха одной стены до верха другой. Жадные лозы глицинии переплелись и образовали что-то вроде полога. Напротив южной стены росло старое дерево. Кассандра подошла ближе. Яблоня. Та самая сук, который свесился через стену. Она протянула руку и прикоснулась к одному из золотистых плодов. Дерево было метров пять высотой и формой напоминало японское растение бонсай, которое Нел подарила Кассандре на 12 лет. За десятилетие короткий ствол покосился и кто-то не поленился подбавить опору под большую ветвь, чтобы снять часть веса. Подпалена посередине напоминала об ударе молнии многолетней давности. Кассандра провела пальцами по ожогу. Волшебное место, правда? Кристиан стоял в центре сада, рядом с ржавой железной скамейкой. Даже ребенком я чувствовал это. — Вы часто приходили сюда? — Постоянно. Здесь было мое тайное укрытие. Никто не знал про него. Он пожал плечами. Ну, наверное, никто. Кассандра заметила, что за спиной Кристиана на другой стороне сада что-то мерцает на фоне стены, увитой лозой. Она подошла ближе. Металл сверкал на солнце. Калитка. Толстые, как Канаты петли лозы пересекали ее, гигантская паутина преграждала вход в логово паука или выход из него. Кристиан подошел к Кассандре, вместе они убрали часть колючек, им открылась латунная ручка, почерневшая от времени. Кассандра подергала ее. Закрыто. Интересно, а что за ней? «С другой стороны лабиринт, который идет через все поместье», — пояснил кристи. «Он заканчивается рядом с гостиницей. В последние месяцы Майкл пытается восстановить его». «Лабиринт!» ну, «Конечно!» «Кассандра знала о нем. Где она прочла в лабиринте? В тетради Нелл? Или в одном из туристических проспектов, лежащих в гостинице?» Дрожащая стрекоза зависла поблизости, затем метнулась прочь, они вернулись в центр сада. «А почему ваша бабушка купила коттедж?» — спросил Кристиан, смахивая с плеча упавший лист. «Она родилась неподалеку. В деревне?» Кассандра помедлила, не зная, стоит ли рассказывать. «Вообще-то в поместье. В Чуренгорбе». Она не знала, пока не умер ее приемный отец. Ей тогда уже седьмой десяток пошел. Оказалось, что ее родителями были Роза Мунтраше и Натаниэль Уокер. Он был художником. Я знаю. Кристиан подобрал с земли веточку. У меня есть книга волшебных сказок с его иллюстрациями. Волшебные сказки для девочек и мальчиков? Да. Он удивленно... «Посмотрел на нее, у меня она тоже есть». Кристиан поднял брови. «А ведь по современным меркам их мало напечатали. Вы знаете, что Элиза Мейкпис жила здесь, в коттедже?» Кассандра покачала головой. «Я знала, что она выросла в поместье. Большинство ее историй было написано в этом самом саду. Вы многое о ней знаете». Я недавно перечитывал волшебные сказки. Я любил их, когда был ребенком, с тех самых пор, как нашел старую книгу в местном благотворительном магазине. В ее историях было что-то чарующее, больше, чем видно глазу. Он соскреб грязь с ботинка. Наверное, взрослый мужчина, который, читает детские волшебные сказки, выглядит довольно забавно. «Мне так не кажется». Кассандра заметила, что он поднимает и опускает плечи, не вынимая рук из карманов, как будто нервничает. «Какую сказку вы любите больше всего?» Кристиан наклонил голову и чуть сощурился, глядя на солнце. Глаза старухи. «Серьезно? А почему?» Она всегда казалась отличной от других, более глубокой, что ли. К тому же в восемь лет я до смерти влюбился в принцессу. Кристиан робко улыбнулся. Кому бы не понравилась девочка, чей замок разрушен, подданные перебиты, а она мужественно отправляется на поиски и находит пропавшие глаза старухи. Кассандра тоже улыбнулась. Сказка о смелой принцессе, которая не знала, что она принцесса, была первой волшебной сказкой Элизы, которую прочла Кассандра. Было это в тот жаркий брисбенский день. Ей было десять. Она не подчинилась указаниям бабушки и нашла чемодан под кроватью. Кристиан разломил пополам веточку и отбросил в сторону. Полагаю, вы намерены попробовать продать коттедж. А что? Хотите его купить? На зарплату, которую мне платит Майк? На мгновение их глаза встретились. Как же. Ждите. Не знаю, как мне привести коттедж в порядок, сказала Кассандра. Я не представляла, сколько здесь работы: сад, дом. Она указала поверх южной стены. Дыра в чертовой крыше. Вы надолго приехали? Я заказала номер в гостинице еще на три недели. Крестьян кивнул. Времени должно хватить. Вы так считаете? Конечно. Вот эта уверенность. Вы ведь даже не видели, как я орудую молотком. Он взял свободный стебель галицинии и переплел его с другим «Я помогу вам». Кассандра покраснела от смущения, он решил, что она намекает. Я не имела... у меня нет... она выдохнула... У меня нет денег на реставрацию. Вообще нет. Кристиан улыбнулся. Впервые она увидела его нормальную улыбку. Я уже работаю за гроши. Могу с тем же успехом работать даром, в том месте, которое люблю».